Глава 5. Утром 17 августа у двухэтажного здания в Старохолмском переулке, известного как «Строение 22, управделами президента РФ», а на самом деле принадлежавшего Федеральной службе безопасности, появился старый пикапчик Volkswagen с надписью на борту «Лучшая пицца». Он попетлял по улице между припаркованными автомобилями, выехал на тротуар и врезался в одну из каменных колонн, обозначавших крылечко строения 22. Тотчас же к пикапу сбежались охранники учреждения, удивленные необычным инцидентом. Из пикапа с трудом выбрался явно нетрезвый водитель в синей робе с белой кепочкой пицца на голове, усатый, с бородкой, горестно воззрился на разбитый передок машины. Это был Ковеня. Мимо него и охранников к зданию с интервалом в одну минуту прошли три человека. Полковник Гордеев... Документы были настоящими. Старший следователь, капитан Юкава, Лось, и капитан Дундурей, Солома. Документы у них были липовыми, но практически неотличимыми от настоящих удостоверений сотрудников управления спецоперацией. Охранники, занятые разбирательством инцидента с пьяным водителем пикапа, не обратили на них особого внимания. Точно так же поступил и охранник у турникета, пропустивший гостей без должного изучения документов. Гости шли уверенно и подозрения у охранника не вызывали. Все трое поднялись на второй этаж здания, хорошо изучив расположение помещений и коридоров. Гордеев первым вошел в приемную Чернавского. С тем же интервалом в одну минуту следом в приемную уверенно прошли Лось и Солома. Оружия у них не было. Но все трое в совершенстве владели навыками бойцов спецназа и принялись действовать, исходя из предложения о наличии в приемной и кабинете генерала систем видеоконтроля и обеспечения безопасности. Секретарь адъютанта Черновского белобрысый, подтянутый майор с неподвижным, угрюмоватым лицом оторвался от дисплея компьютера, глянул на первого посетителя. «Слушаю вас». Гордеев издали показал ему свое удостоверение. «Полковник Гордеев, доложите генералу, что я прибыл». Адвентант бросил взгляд на бумаги на столе. «У вас нет в списке приглашенных». «Меня генерал примет, но я не имею». В приемный вошел лось. Он был чрезвычайно импозантен, важен, уверен в себе и значителен. Золотые очки придавали его виду определенную властную законченность. На лице саргеха явно читалось, что ждать он не привык. «У меня срочное дело к Борису Самсоновичу!» э -э", глянул на — глянул адъютант. «Как о вас доложить?» «Старший следователь по особо важным делам Юкава». «Сейчас спрошу». Адъютант потянулся к селектору. «У меня тоже важное дело», – сварливо сказал Гордеев, сделав два шага к двери кабинета Чернавского. «Майор, сообщите обо мне, генералу немедленно». Лось посмотрел на него, как на деталь интерьера тоже приблизился к двери. «Вы подождете, милейший?» «Это вы подождете, милейший!» В приемный вошел Солома. «О, здесь очередь!» Адъютант, переводивший неуверенный взгляд с одного посетителя на другого, встал из-за стола, взялся за ручку двери. «Минуту! Я доложу Гейрало!» Гордеев сделал практически незаметный выпад пальцем и закативший глаза белого рыса майор осел на пол. Солома и лось подхватили его на руки, усадили на диванчик, прислонив к спинке. Лось пробежался глазами по экрану компьютера, По клавиатуре селектора набрал какой-то номер. Гордеев распахнул дверь и скрылся в кабинете Чернавского. Генерал стоял у окна, выходящего в парк, и беседовал с кем-то по телефону. На стук двери он обернулся, произнес несколько слов и застыл, открыв рот. — Привет, бугор, — вежливо сказал Гордеев. Черновский, невысокий, полный, спышный, вьющийся шевелюрой, очнулся, облизнул губы. «Гордеев? Неужели я так сильно изменился?» Генерал бросил взгляд на стол, где располагались селектор, подставка с карандашами и ручками, плоский дисплей и клавиатура. Гордеев покачал головой. Не стоит пытаться, Борис Самсонович. Охрана все равно не успеет. К тому же я пришел с мирными намерениями. Зачем вы дали приказ ликвидировать команду? Чернавский хотел было нажать на мобильнике какую-то кнопку, и Гордеев метнулся к нему, ускоряясь до почти полного исчезновения. Ловко выхватил мобильник из рук генерала. «Извините, Борис Самсонович, это лишнее. У меня очень мало времени, поэтому извольте отвечать быстро и конкретно. Мы оба знаем, что происходит. Итак, вопрос первый – зачем? Вопрос второй – кому это понадобилось? Не верю, что лично вам ты отсюда...» — Не выйдешь, — проговорил Чернавский с голосом. — Выйду, — спокойно возразил Гордеев. — К тому же я не один. Сколько б вас ни было, вы не представляете, с кем связались. — Так просветите. Лицо Чернавского внезапно покрылось испариной, покраснело. Он схватился рукой за грудь, зашатался. — Я... «Программ коня! Что с вами? Кретин! Сунул нос! Куда, черт, побери! Не поверь!» Чернавский сделал боком два шага к столу, рухнул на стол. «Вот ты!» Гордеев поискал глазами графин, обнаружил начатую бутылку тоника, подсунул генералу, но тот не отреагировал. На жест доброй воли, расширившиеся, ставшие безумными глаза Чернавского, остановились. Жизнь ушла из них. Гордеев дотронулся пальцем до шеи генерала. Пульса не нащупал. — Псяк, рев! — в кабинет заглянул Соломин. — Ну что тут у вас, помочь? — Уходим. Гордеев подтолкнул удивленного Виктора к двери, выскочил из кабинета сам. «Вика сейчас будет», — доложил Юка Волось. «Отставить. Сворачиваемся. Все объяснения потом». Привыкшие повиноваться, члены группы подчинились приказу без лишних вопросов. Однако за дверью приемной их ждал сюрприз. Быстро идущий по коридору мужчина, средних лет одетый в бежевого цвета летний костюм, бросил на ходу Гордееву связку ключей. «Подземная парковка, черный Volvo С-60 номер 146. Сесть и ждать». Мужчина скрылся за дверью приемной. Гордеев колебался ровно две секунды. «За мной!» Они спустились в подвал здания, превращенный в парковку для автомобилей управления, сели в красивый черный «Вольво», затемненный стеклами. «Кто это?» – подал голос Соломин. «Не знаю», – ответил Гордеев, прислушиваясь к своим ощущениям. На душе было тревожно, но не до паники. «Вика ждет на улице», – доложил Сергех, закончив почти неслышные переговоры по мобильнику. Пусть уходит и ждет звонка. Где корень? В местном отделении ДПС объясняется с инспекцией. Пусть уходит тоже и ждет сигнала. Лось снова взялся за мобильник. — Не накроет нас здесь, как тараканов, — полголоса заметил Соломин. Тот тип увидит, что секретарь в отключке Генералы вовсе дуба дал. Гордеев помолчал. Он думал примерно о том же и готов был действовать. Поднимись, тревога. Но ее все не было. Сирены и звонки молчали, и появившиеся на стоянке сотрудники управления вели себя спокойно. Наконец, в машину сел мужчина в костюме. Молча включил двигатель, вывел Вольво наверх, ворот открылись автоматически, и машина выехала с территории управления.